Глава 13. Совместные тренировки. Решение любой задачи начинается с постановки цели. От дружины я хотел увеличения возможностей и безопасности, в первую очередь для близких людей. Первая часть плана выполнена. Появился руководитель, Сергей Калач, человек с опытом, который должен сформировать гвардию. Также наняты первые люди, всего 9 человек, что ничтожно мало по меркам других аристократов. Но я решил, что буду брать качеством, а уж до количества когда-нибудь дойду». В назначенное время люди прибыли в бизнес-центр, где располагалась артефактная мастерская. Там их встретили два Сергея. Гвоздев тоже будет участвовать со своими людьми. Гвардейцы от охранников отличались силой беса и уровнем подготовки. Регенерация для гвардейца обязательна. В том, что среди бесов нашлось столько инвалидов, тоже нет ничего удивительного. Способности отращивать конечности начинались с высшего уровня, а чтобы быстро отращивать, уже требовался дополнительный десяток другой поколений за спиной. Плюс я еще об одной проблеме узнал – генетические отклонения, как их называла Ольга. Но этот термин примитивный для тех, кто не в теме. Потомственные аристократы – это, по сути, продукт вековой селекции, а простолюдины – набор случайностей. Вот так и выходило, что они могли обладать регенерацией и силой бесов, но при этом иметь те или иные проблемы. Но в любом случае, это куда лучше, чем отсутствие сил, что не означало, что обычные охранники не нужны. Не выставлять же дежурить гвардейца на входе в малозначимое здание. Слишком расточительно. Поэтому охранники нужны. Их традиционно набирали из обычных людей. Кое-как тренировали, выдавали простое оружие типа дубинок и все. Я собирался пойти дальше, вооружить артефактами против основных угроз, научить ими пользоваться, чтобы больше не возникало ситуаций, подобных той, когда отряд наемников без лишнего напряга взорвал здание, просто остановившись рядом. Тогда там тоже охранники были, но толку от них не было. Сам я этого не видел, но знал, что два Сергея собрали отряды. Приехали в бизнес-центр, где я выкупил еще один офис и оборудовал комнату для перемещений, и оттуда уже перешли ко мне». В назначенный час проход открылся, и оттуда повалили люди, всего 20 человек. Два Сергея привели по 9 кандидатов, так что Гвоздев уже давно охранников собрал, и они успели поработать на меня, но сейчас у них начнется новый этап в жизни. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не ждал от них сильно много, но хотел вложиться по максимуму, как и обезопасить себя. На каждом охраннике стояла метка» я снимал с них максимум параметров, чтобы проверить, не безлики ли это. Еще каждый из этих людей успел побывать в клинике Гвоздевой, где в том числе сдал анализы. Это было не очень этично, тайно собирать у них кровь. Но куда деваться? Протоколы безопасности никто не отменял. Если кого-то похитят, я его найду где угодно. А если кто-то предаст, я его тоже найду где угодно и сделаю что-нибудь нехорошее. «Господин, люди построены!» – доложил Калач, когда все вышли и встали в ряд. «Вживую будущих гвардейцев я увидел первый раз. Каждому устраивать собеседование не было ни времени, ни желания, поэтому вопросом занимался калач. Зрелище предстало, ну, ожидаемое, хоть и странное. Охранники недоуменно косились на тех, что вроде как гвардейцами собирались стать, на которых никак не походили. У кого-то рук не хватало, у кого-то ног, у одного так и вовсе обе ноги отсутствовали. На коляске сюда прибыл». Чтобы сразу снять часть вопросов, в клинике Ольги Гвоздевой сейчас занимаются восстановлением утраченных конечностей. Вы, обвел я взглядом будущих гвардейцев уже там побывали и получили предварительный прогноз. Лечение дело не быстрое, но постепенно с каждым разберемся. Задержка с вашим восстановлением не означает, что будете сидеть без дела. Пока у нас два отряда: будущие гвардейцы и охранники. У каждого отряда свои задачи. Думаю, вы это и сами понимаете. «Гвардия» — это что-то среднее между личными телохранителями и армией. Точнее, это обе эти функции и множество других, таких как внутренняя и внешняя безопасность. До этого нам далеко, тут хотя бы десяток нормальных бойцов подготовить, которые в случае чего прикрыть смогут. А так, в идеале, они должны мониторить внешние угрозы, заблаговременно о них предупреждать и самостоятельно с ними справляться, в случае чего и бой дать, вплоть до штурма, какой-нибудь военный батарея напавших на нас аристократов. В моей броне это не такая уж фантастическая задача. С некоторыми нюансами, разумеется. Пока что тренировки будут проходить совместно. Начнем с ознакомления с артефактами. Кому-то надо объяснять, что я одаренный. Нет? Вот и хорошо. Если вопросы останутся, потом у своих командиров спросите. Выдайте пока своим ребятам стандартные комплекты. Посмотрел я на Гвоздева. А остальные за мной. Под вас броню надо подогнать, чтобы компенсировать. <смех> Временные неудобства. Хорошо быть аристократом. Это я, вращаясь в этой среде, долго не замечал разницы между сословиями, но сейчас отчетливо видел различия. Никто не удивился, не возмутился и не засомневался из-за того, что работодатель столь молод, мне в этом теле и 25 нет. «С Гвоздевым я до этого инструктаж провел и объяснил ему про облегченный защитный артефактный комплект. Так-то можно и обычную охрану в броню засунуть, но это как палить из ракетницы по воробьям. Не имеет смысла!» Вскоре я продемонстрирую собравшимся, почему именно так. Облегченный комплект состоял из бронежилета, защиты от пуль и гранат, мини-блокиратора с радиусом в 5 шагов, амулета от жара и одноразового открывателя проходов. Над последним я дольше всего думал. Само устройство относительно простое. Там комплекс печатей для сбора и удержания энергии, то есть автоматической подзарядки, наведения по маяку и открытия прохода в указанную точку. Точка эта может быть одной, и ведет она в защищенную комнату, где будет сидеть дежурная группа. Сомнение вызвало не само создание открывашек последнего шанса, а то, что я по сути обычным людям выдаю артефактов на несколько сотен миллионов, а то и миллиардов, потому что эти вещи не имеют аналогов, как бы их тупо не ограбили из-за этого». Артефакты-то я найду, попытки обокрасть мастерскую давно прекратились, дураки закончились, но кто их знает этих, особо одаренных, не хотелось бы людей дополнительно подставлять, поэтому я артефакты замаскировал под обычный бронежилет, и Сергей должен донести, что почем, и что игрушками нужно пользоваться только в исключительных случаях. «С кого начнем?» – обвел я свою горе-гвардию взглядом. «Давай с тебя!» – указал я на безногого. «Будет больше времени освоиться!» Да я! Мужчина шмыгнул носом. Ему на вид лет 40. Да им тут всем столько, плюс-минус. Младше 30 никого нет. Самому старшему 45. Это клачу. Взрослые, битые по самое не могу, жизнью мужики стоят и мнутся, смотрят на меня как на чудовище, но еще с интересом на броню поглядывают, которая редком у меня за спиной стоит. Говорят, ты раньше быстро бегал, припомнил я дело мужчины. Звали его Владимир Куцин. Это был да! «Давно, господин!» – ответил он. «Пересаживайся и залезай в броню! Сам!» Я знал, кто придет, поэтому один доспех разместил в положении сидя. «Ничего сложного, даже если у тебя нет ног!» Что Владимир и продемонстрировал. Подкатился, схватился руками за опору и забросил себя внутрь. Я помог ему зафиксироваться, активировал печати и закрыл броню. Без шлема, а то с непривычки можно почувствовать себя заживо замурованным». «У тебя нет ног, поэтому я сделал новую систему отклика», что было дополнительной причиной, почему я этим занимался. Очень уж хотелось разобраться в новой теме. «Попробуй встать, я держу». э мужчина натурально завис. «Я... не могу! Зато я могу!» Конкретно эта броня имела совсем другой функционал. На самом деле я себе голову сломал, когда разрабатывал систему отклика. Пришлось залезать в учебники по медицине и консультироваться с Ольгой, чтобы она помогла разобраться, как работают мышцы и как сделать так, чтобы за счет движения имеющегося тела двигались отсутствующие ноги. Ну да ладно, то, что я совершил прорыв в сложной алхимии с тонкой настройкой, останется за кадром. А вот то, что у меня есть доступ к полному управлению, сейчас бойцам и продемонстрирую. Чем-то это походило на управление марионеткой, только вместо ниточек – шестеренки печати, к которым я подключился и сделал так, что доспех встал, а вместе с ним и человек внутри. «Ау!» – вскрикнул Владимир. «Неужто так страшно?» – удивился я. «Если честно?» «Да!» – нервно выдал он. Сзади меня раздался один короткий смешок, и, кажется, звук подзатыльника. «Без обид! Нет времени на уговоры! Пробуй, мне еще броню под тебя настраивать!» Я ожидал, что он и дальше тормозить будет, но тут Владимир делом показал, что Сергей не просто так его в команду пригласил. Мужчина попробовал. Сначала переставил левую ногу, как уволень, и покачнулся. Я придержал, чтобы не рухнул, про себя подумав, что надо придумать гироскоп для брони. Правда, непонятно зачем, потому что одевать обычных инвалидов в доспехи – идея несколько сомнительная. «Вроде получается!» – неуверенно заметил Куцин. «Вот и хорошо. Учись ходить. Пока так. Потом на своих ногах бегать будешь. А броня не откажет?» если и отк... «Скажет, я починю». Видимо, калач что-то там Владимиру за моей спиной показал, потому что тот резко заткнулся и пошел исполнять приказ. То есть наворачивать круги по комнате. «Кто следующий?» – повернулся я к остальным. На этот раз, увидев наглядный результат, люди не конфузились. На диване убил час. Как разобрались с базовыми вещами и убедились, что никто не спешит грохнуться, велел бойцам надеть шлемы и отправил их на улицу, где дожидался полигон. Ну так, полигончик. Там есть тропа для бега, которую еще предстоит натоптать. Есть полоса препятствий с ямами, которую надо доработать. И есть стрельбище, где необходимо поместить разметку и мишени. Пусть там пока сами разбираются, а я охранниками займусь. «Как дела?» – спросил у Гвоздева. «Объяснил ребятам, какие артефакты, за что отвечают?» «Да». Я осмотрел охрану, оценивая их настрой. Не бойцы, и этим все сказано. Спортивные, тренированные в целом. Сергей обы кого не набирал, но пошли их в бой, и толку не будет. «Значит так!» – шагнул я к ним. С описанием артефактов вы ознакомились, чем-то пользовались и до этого. Сейчас перед вами стоит задача сдружиться с новыми устройствами и прочувствовать их возможности. Постигать ее мудрость будем на практике. По регламенту Сергей позже расскажет подробно. Если в общих чертах, то артефакты требуется подзаряжать, для чего будете сдавать их каждый вечер под опись. В случае пропажи, скажем так, много кто их захочет купить или украсть, но лучше не пытайтесь мудрить, оно того не стоит. С этим, кстати, один момент показательный связан. Аристократы – это почти что высшие существа. Помимо продвинутых физических возможностей, у многих из них улучшенное восприятие, благодаря чему я сейчас, если чуть сконцентрируюсь, легко услышу сердцебиение всех собравшихся. Сердцебиение, дыхание, моргание, микрожесты, мимику и все прочее, что в комплексе дает многие ответы, что человек встревожен, напряжен, что-то задумал или лжет теории благодаря подготовке можно было это обойти, но дело в том, что аристократов-то готовили, учитывая повышенную скорость восприятия, моргание и все остальные знаки, были не едва заметными мелочами, а тем, что при желании можно рассмотреть во всех подробностях. Это я описал с позиции аристократа, с позиции простолюдина, который знать не знал, что там и почему. Аристо просто обладали мистическими способностями и видели людей насквозь, поэтому... Мало кто рисковал соврать. А если уж обманывали, то делали это по-крупному, понимая, что правда быстро вскроется. Это в теории, как на практике будет. К сожалению, я давно убедился, что дураков много, наглецов еще больше. А чем удивить, жизнь всегда найдет. «Если поступит предложение со стороны, передавайте Сергею, я разберусь. По подзарядке расскажу в конце тренировки. Сейчас разбирайте оружие и вперед, на полигон!» «Сергей!» – кивнул я мужчине. Тот зычным голосом скомандовал двигаться на склад и сам пошел с ними. Пусть развлекаются. Тренироваться они будут не только здесь. Это без господина человек с улицы мало куда попасть может. Как оказалось, варианты есть, но тот же калач, имея серьезную подготовку за спиной, максимум чего добился, это научился иногда стрелять в тире, и то благодаря знакомствам. Так что, как бы там официально ни было, на практике всегда можно было найти пусть и маленькую, но лазейку. Хорошо, что мне их искать не надо. Существовали семьи, которые специализировались на обучении военных, наемников и гвардейцев. У старших родов имелись свои школы, обычно довольно высокого уровня, но ситуации разные бывают, поэтому такие роды не бедствовали, предоставляя свои услуги. Именно им принадлежало большинство частных стрельбищ и стрелковых школ. Мне нужно наведаться в гости, заключить контракт, оплатить инструкторов и все. Дальше за моих людей возьмутся профи и прогонят их по выбранной программе. С этим связан еще один момент. Если я привожу людей, и они занимаются от моего имени, то этим для общественности и государственной машины я заявляю, что эти люди мои, со всей вытекающей отсюда ответственностью. Если кто-то из них на улице без моего разрешения на беда курит, то спросит в первую очередь с меня, во вторую – с самого человека. Причем тот может отделаться куда легче, чем я. Зависит от тяжести проступка, конечно же, и того, чьи интересы будут задеты. Например, если кто-то из гвардии убьет человека, то с меня потребуют виру, очень даже нескромных размеров, а потом оплатить изоляцию социально опасного гражданина. Иначе говоря, виновника в тюрьму, а мне два счета на круглую сумму, даже по меркам аристократов. Как вишенка на торте – большой урон по репутации. Что ты за аристократ, если твои гвардейцы контролировать себя не могут? Так что аристократ обязан еще и в этом плане за своими людьми прислать, и не допускать залетов. Вот так подумаешь о том, сколько всего надо сделать и сколько подводных камней встретишь, так сразу понимаешь, почему я столько откладывал создание личной гвардии. Плюсы не факт, что появятся, а минусов. Вон сколько. М да до конца января проводили обычные тренировки с гвардейцами-охранниками. Целью было дать первым освоиться с бронёй. Ох, сколько я ценных данных собрал, да и узнал про человеческие организмы и про то, как они функционируют в плане движений. Когда-нибудь я обязательно найду время, чтобы углубиться в эту тему. Вижу, там много новых открытий ждет. А сейчас я был вынужден заниматься тем, чем и запланировал. За эти пару недель почти все прошли через Гвоздеву. Без трудностей не обошлось. Но с ними уже Ольга разбиралась, подключив своих целителей. «Я как один раз артефакт настроил и прикрутил рычаг регулировки подачи энергии, так больше меня и не дергали. Единственный, с кем пока не разобрались, это Владимир Куцин. По причине того, что его случай был самым тяжелым». М да вышло несколько забавно, хотя тема не предполагала ничего смешного. Дело в том, что ему, у которого не было двух ног, гвоздь одну все же отрастила заново, и коллектив, недолго думая, прозвал его безногим. В смысле, одноногим, но так звучало не очень, поэтому нарекли безногим. Что тут скажешь? В эти дни страсти кипели нешуточные. Гвардейцы с броней освоились и начали преодолевать полосу препятствий. А это, само по себе, тех, кто привык жить с ограничениями, мягко говоря, приободрило. А когда за них целители взялись и пошли первые результаты... «Лично меня это стороной обошло. Восстановленных становилось больше. Ольга прописывала им физические нагрузки. Вот они и носились по полигону в броне до седьмого пота, иногда ведя себя как дети, дорвавшиеся до крутых игрушек. Сегодня же собрались для очередной демонстрации». «Есть большая вероятность», – заговорил я, когда люди построились, – «что если на нас нападут, это будут вовсе необычные противники, а как минимум высшие бесы. Чтобы разговор стал предметнее, расскажу про классификацию. У вас уровень опасности где-то в районе 30 баллов». «Да, Сергей», – приметил я интерес командира отряда. «Что за уровень опасности?» «Никогда не слышал про такую шкалу». «Ее изобрел я, поэтому и не слышал». «Уровень опасности?» «Ну, название, кажется, говорит само за себя». Некоторые из мужчин улыбнулись в ответ на нехитрую шутку. «Примите как данность, что в вашем отряде он от 25 до 32, что довольно низкий показатель, если честно». «Без обид, но вы должны трезво оценить свои силы». «Мы никогда и не думали, что сильнее аристократов», заметил Калач. «Хорошо, потому что высшие бесы начинаются от 55-60 баллов. Цифры неточные, потому что уровень опасности – это совокупность характеристик». Сила, скорость, регенерация, восприятие – все то, что и делает из обычного человека беса. Элита начинается где-то с сотни. Я встречал существ, у которых уровень зашкаливал за 150. Это настоящие монстры, против которых вам и броня не поможет. Не надо питать иллюзий. Тут стоит уточнить, что эти дни гвардейцы не только бегали, но и всем остальным занимались. Стреляли друг по другу, отрабатывали приемы с холодным оружием, взрывали. В общем, то, что броня защищает их от многих угроз, они освоили на практике, что могло привести к лишней самоуверенности, от которой я их сейчас и собирался избавить. «А есть возможность оценить силу противника?» – уточнил Калач. «Но...» Задумался я. Захотелось хлопнуть себя по голове. Возможность-то есть, но я даже не подумал, чтобы сделать артефакт на этот случай. Если придумать вывод данных на дисплей, что в принципе возможно, должно получиться рабочее решение. «Пока нет, но, может, сделаю. Сейчас о другом. Мой уровень опасности подбирается к 60 То есть я даже не элита, но, тем не менее, сильнее вас в несколько раз. Корреляция нелинейная. А, ладно, сейчас сами увидите. Суть тренировки простая. Я один, вас 10. Цель – захватить и пленить. Меня, разумеется. Огнестрельное оружие применять не будем. У нас есть защита от пуль, но высшего очень сложно подстрелить». Сложно, но можно, возразил калач. Не спорю, но цель тренировки другая, чтобы вы на практике увидели главный минус брони. Потом я расскажу, что делать, чтобы снизить отставание. Нус, кто начнет? Бить начальство? уточнил командир. Именно! Мечта всех офисных работников. Действуем в полную силу, а иначе какой смысл? «Блокируй!» – рявкнул калач. «Да так внезапно, что даже я не ожидал!» В тот же момент два ближайших ко мне бойца сорвались с места. Остальные тоже бросились, но начали их обступать, чтобы окружить меня. Крика я не ожидал. Да, но то, как они двигались, разница в силе в два раза – это серьезно. Настолько, что когда первый гвардеец дотянулся до меня, я перехватил его за руки, закрутил вокруг себя и швырнул под ноги других набегавших. Это при том, что в мужике под 100 килограмм веса было вместе с броней. Если бы он умел примагничивать себя к земле, ничего бы не вышло, и высший без бы сбился, но о таких трюках позже расскажу. Сам я оказался за их строем, где встретился с Калачом. Он не рвался вперед, может, случайно, а может, специально рассчитывал на то, что я так сделаю. Он прыгнул на меня, попытался обхватить руками». Здравое решение. Броня защитит его от возмездия. А если получится схватить, это выиграет секунду-другую. Только он не учел того, насколько выше, и сильнее и быстрее. Мужчина наклонился, сжался как пружина и распрямился. Я подпрыгнул, ударил по рукам, отчего его повело вниз, и он потерял равновесие. Перелетев через него, оказался на открытом пространстве. До остальных только начинало доходить, что план не сработал. «Ну да, без оружия, сетей, гарпунов и отработанных тактик, на высшего идти чистое самоубийство». «Сзади!» — крикнул калач, поднимаясь. Растянулся он знатно, хорошо так лицом в землю впечатался. «На этот раз я ждать атаки не стал и напал первым».